Глава восьмая. Информация. В главную пивнушку деревни я сунуться не рискнул. Наверняка обиженный громила орк тусуется именно там и будет меня ждать. У нашей быстротечной схватки было не так много свидетелей, но они были. Так что о случившемся теперь наверняка известно все резервации. Чтобы вернуть пошатнувшуюся репутацию, орк просто обязан отловить наглеца и как минимум преподать хороший урок, Ну а как максимум прибить разок. Ради такого дела и схлопотать страйк не жалко, как выразилось при нашей первой встрече Астрис. Ладно, с этим вопросом разберусь чуть позже. Все равно придется волка забежать, чтобы забрать Пэта. Небольшой домик, на котором обнаружилась вполне колоритная табличка с изображением ложки и вилки, я нашел, можно сказать, случайно. Он был спрятан между четырех более массивных и не виден с основной улочки деревеньки. Если не знать, что он здесь есть, ни за что в жизни не догадаешься. Внутри имелось всего пять столиков, и ни один не был занят. Что ж, в моем случае, можно сказать, повезло. Кстати, давненько что-то о себе не давало знать моя неудача. Видать, система копит силы, чтобы выдать что-нибудь эдакое, заковыристое. На мелкие неприятности, типа случайно отлетевшего от копыта проезжающий мимо лошади камня, что удивительным образом попадает мне точно в лоб, Я уже давно перестал обращать внимание. «Чем могу вам помочь?» Подскочила ко мне полненькая женщина с ником Вайлетт, экипированная в длинное, почти до пола серое платье и форменный фартук. «Хм, а как такие игроки, собственно, закрывают квест на развитие?» Промелькнула в голове закономерная мысль. «Ведь явно же не боец та барышня. Эх, сколько еще тонкостей жизни в этом странном мире мне неизвестно. А есть еще и стиратели» наверняка и в этой среде обитания множество подводных камней существует ладно все надо делать по порядку сейчас сбор информации и развития дальше буду действовать по обстоятельствам я жутко голоден приветливо улыбнувшись ответил я нужен сытный ужин прошу прощения но я беру оплату вперед опустив взгляд вполне уверенно проговорила женщина ужин из трех блюд будет стоить вам две золотых монеты «Нехило», — присвистнул я. «Могу полюбопытствовать, чем обусловлена такая высокая цена ваших блюд. Уровень моего кулинарного мастерства достиг 50 максимально возможного значения для нашей деревни», — тут же начала объяснять Файлет. «Мои блюда дают насыщение на 24 часа, но это не главное. Каждое употребленное в пищу блюдо накладывает на игрока баф повышающие характеристики или другие параметры персонажа сроком на 3 часа при том, что активировать эффект можно в любое время в течение 24 часов после употребления в пищу. Здорово, обрадовался я, чем, по-моему, сильно удивил женщину. Похоже, она привыкла к совершенно иной реакции на свои слова. Наверное, народ тупо уходил из ее заведения после озвученной цены. А можно самому выбрать характеристики и параметры персонажа для усиления. И большая прибавка. «Само собой», — улыбнулась хозяйка ресторанчика, «но имейте в виду». Усиливаемые атрибуты должны быть вами открыты и иметь в числовом значении хотя бы единичку. Понимаю, важно кивнул я, хотя на самом деле этот момент мне был не до конца ясен. Но не спрашивать же. Вон как уверенно вещает, как будто это само собой разумеющееся явление для ядра миров. Так что там с прибавкой, много прилетит? На моем уровне развития ремесла прибавка составит от двух до пяти пунктов к выбранной характеристике или параметру вашего игрового персонажа. К сожалению, более точно сказать не могу. Рандом он такой, рандом. Меня все устраивает, принял решение я. Дайте-ка подумать, чтобы такого мне усилить вашей едой. Открыв меню персонажа, еще раз посмотрел список разблокированных атрибутов. М да не густо. Но теперь хоть стало немного понятно, почему список далеко не полный все что не входит в стандартный набор надо добывать самостоятельно где ну как минимум один способ неизвестен с рейд боссов а единственный он или нет я собираюсь выяснить в ближайшее время из физических атрибутов у меня в наличии имеется сила три ловкость четыре выносливость три телосложение — два и восприятие три из магических интеллект пять мудрость четыре мистицизм три Магия поддержки один? М да Как я и говорил, ни рыба, ни мясо. ни воин, но и не маг. Может, сбежать из этого тела к чертовой матери? Нет, пока по временю. Надо разузнать, насколько сильно среди игроков распространена магия. Быть может, это очень редкое явление, отказываться от которого невероятно глупо. Тем более, что система выделила магию поддержки как игровой атрибут, что как бы намекает на возможность изучения и другой магической специальности надо просто хорошенько поискать круто же будет если боевой макс может усиливать сам себя бафами и ману заливать при истощении резерва несомненно но я отвлекся какие еще параметры персонажа я смогу усилить сстртрипню и вайлет что во время ближайшей вылазки в лес для меня будет критичнее всего ответ очевиден маскировка но тут облом Нет подходящего умения у Брана. Что еще? Да, пожалуй, ничего из изученного не подходит. Не так много, собственно, этого самовы изученного. Умение всего одно — медитация, которая ускоряет восстановление очков ХП и маны. Навык тоже один — травничество. Про боевые скиллы вообще молчу, нет их. Хм, а силу заклинаний поднять можно? Повысить количество доступной маны за счет увеличения мощности бафа будет не лишним. «Можно?» — подтвердила догадку Вайлетт. «Какое заклинание вы хотите усилить?» Прилив мана озвучил свое решение я. «А также мне нужна прибавка к интеллекту и мудрости. Вот оплата. Если вас не затруднит, принесите что-нибудь попить». В горле пересохло. «Алкоголя у меня нет», — сразу предупредила хозяйка. «Могу предложить чай или квас». «Квас» — выбрал я, хотя понятия не имею, что это такое. «Ладно, пусть будет сюрприз». За такие деньги вкус у всего меню этого небольшого ресторанчика должен быть первоклассный. Что же, мои ожидания оправдались. Вайлетт готовит умопомрачительно. Три блюда были проглочены за считанные мгновенья, и я сыто развалился на удобном стуле. Давно не ощущал себя настолько хорошо. Да что уж там, вообще никогда не ощущал. Нет в моей голове информации о прошлом. Лишь суровая и жестокая реальность ядра миров. Хотя сейчас я, похоже, вспоминаю, что это такое жить. Выше всяких похвал, не упустил случай отдать дань уважения у меням Ваилет. Любая хорошо сделанная работа этого стоит. Считайте, вы заполучили постоянного клиента. После этих слов женщина просияла. Видать, не просто ей сводить концы с концами. Далеко не каждый игрок готов отдавать такие деньги всего лишь за еду, пусть и усиливающие характеристики. Позвольте задать вопрос. Вы ведь явно не боевик и не ходите в лес на прокачку. Как тогда быть с обязательным квестом на развитие? Как, а вы разве не в курсе, удивилась Вайлет? При достижении определенного уровня ремесла появляется возможность заморозить задание и совершенствоваться в выбранной профессии. Система ценит целеустремленных игроков и при выполнении определенных условий дает бонусы. По сути, мы получаем статус NPC, и выполняем определенные функции на том месте, которое определит система. Такой путь подходит и доступен далеко не всем, да и врожденные таланты к определенному виду деятельности необходимы, но такая возможность есть. Мне осталось набрать совсем немного профессиональных очков, и тогда мой домик переместят в резервацию второго уровня, где можно будет продолжить развитие кулинарного мастерства. «Теперь мне все понятно», — улыбнулся женщине я. Не интересовался этим аспектом игровой механики, вот и не был в курсе. Попытался оправдаться я. В любом случае, спасибо вам за ужин и приятную беседу. В этом суровом мире такие простые человеческие вещи начинаешь ценить особо сильно. До встречи завтрашним вечером. И вам всего хорошего, Бран, улыбнулась в ответ вайлет На улице давно стемнело. Вдохнув полной грудью свежий прохладный воздух, непроизвольно поднял глаза к небу. Миллионы огоньков ярко светились, порой собираясь в причудливые узоры. Попытался узнать хоть одно знакомое созвездие, но тут моя дефектная память сплоховала, ни малейшего отклика. Либо данные созвездия мне неизвестны, либо все эти точки созданы искусственной системой и не имеют ничего общего с реальностью. Хм, а ведь есть она, это самая реальность. Я знаю это совершенно точно. И там очень ждут моего возвращения. Это я тоже ощущаю всеми фибрами моей искалеченной души. Но ждут с победой. Вот и нечего прохлаждаться. Не знаю, нужно ли в этом мире спать, но усталости я пока не чувствую. Значит, можно не останавливать свое развитие ни на секунду. Системного вендора я нашел на центральной площади деревушки. Ну как вендора? Каменная стала активатор специального торгового информационного меню. Ага, так вот как игроки узнают о правилах существования в этом мире. Что же, это я удачно зашел. Информация нужна как никогда. Надо было с этого и начинать, но кто ж знал, что все окажется так просто. Общедоступной информации не так много. Все остальное придется приобретать за отдельную плату. Причем плату весьма немаленькую. Каждый игрок, что попал в ядро миров, получает от системы стартовый набор базовых характеристик И определенное, зависящее от неизвестных параметров, количество очков для первичного распределения. Некоторым везет с природной предрасположенностью. И они получают какой-нибудь магический атрибут, но таких игроков очень мало. Далее начинаются танцы с бубном. Повысить свои характеристики или разблокировать новые атрибуты можно лишь одним способом — получить карту атрибута. За повышение левела халявных очков усиления не предусмотрено. Уровень игрока выступает в роли максимального лимита повышения характеристик. То есть на текущем 20-м левеле я не могу вложить в свое развитие больше 20 карт-атрибутов. Карты атрибутов можно получить двумя способами. Выбить из рейд-боссов или купить у системного вендора. Правда, исключительно за очки гладиатора, которые начисляются за победы на бесконечной арене. Пробежавшись по ценам, был очень неприятно удивлен. Самая простая карта атрибута «Сила» стоит 150 очков и прибавляет плюс 1% к одноименной характеристике персонажа. Остальные еще дороже. Цены на магические атрибуты вообще начинаются от 5000 очков. да судьба сыграла с Браном очень злую шутку, подкинув тому предрасположенность к магии поддержки в игре с таким большим количеством ограничений. Нет, системную логику такого положения вещей разглядеть не составляет труда. Все эти ограничения стимулируют мясо постоянно развиваться и повышать свои боевые качества. Ежедневные сражения с мобами и кровопролитные схватки на арене закаляют бойцов. Стирателям нужны сильные противники, на которых можно оттачивать навыки перед тем, как отправиться на покорение очередного мира. Чем больше опыта, тем меньше шансов совершить ошибку. Видать, те самые баги, которые воюют системой, стоят у нее как кость в горле, раз она так заморочилась. По каким критериям игроки попадают в ядро миров, не уточняется. Но если игрок хочет жить, то ему придется выполнять системные задания и постоянно двигаться вперед. Задания периодически усложняются. Чем выше уровень игрока, тем сложнее получаемые квесты. Если на 20-м надо перечислять системе 10 золотых ежедневно, то по достижении 35-го такса увеличится вдвое. В общем, сидеть на месте нельзя. Если хочешь жить, крутись ужом. За каждую смерть система снимает с персонажа ровно один уровень, но уже распределенные атрибуты не трогает. Зато уменьшение уровня влияет на доступность к системным возможностям. Например, если в требованиях к использованию меча есть строчка «Можно экипировать при достижении 20 уровня», то при потере этого самого 20 уровня пользоваться предметом станет временно невозможно, как и некоторыми возможностями системной стелы. Телепортация в специальные точки, окружающие резервацию, например, доступна лишь с 35-го уровня персонажа. До этого момента придется передвигаться исключительно на своих двоих. Перемещение не бесплатное, естественно. Но такая возможность есть, а это существенно облегчает и ускоряет прокачку. И список доступных точек с каждым левелапом только расширяется. При достижении порогового уровня резервации система переносит толка игрока в резервацию следующего уровня, и прокачка продолжается уже на новом месте. И так до бесконечности, пока есть силы выполнять системные квесты. Ну или пока не схлопочешь пять страйков. Тогда финиш. Регистрироваться для боя на бесконечной арене можно неограниченное число раз. Хоть сутками напролет с поля боя не вылезай, если заранее голды на ежедневный квест набил и еще остались средства для оплаты билета. Да, бесплатно на арене каждый игрок выступает только раз в сутки. Это обязательный минимум. награды служат очки гладиатора, ну и опыт. Форматов поединков на арене существует пять. Дуэли, тройки, пятерки. Все против всех и бои со стирателями, но последний режим разблокируется только после ста побед на арене. А бы с кем эти твари не сражаются. Для обычного некланового мяса доступны только дуэли и общий замес. Система разделила игроков по разным категориям с определенным уровневым диапазоном. За победу на дуэли в своей категории начисляются 10 очков гладиатора. Штрафа за поражение нет. Если сумеешь победить противника из более высокой категории, получаешь 25 очков. В то время как проигравший игрок из более высокой категории теряет те же самые 25 очков. Причем, если на балансе пусто, то очки уходят в минус, и их придется отрабатывать. но ну а за победу над игроком из категории плюс 2 можно получить аж 50 очков гладиатора при таком же штрафе для проигравшего. Регистрироваться на боях с большей разницей в категориях нельзя. Да и смысла особого нет. Слишком велика разница в силе игроков. Формат «Все против всех» более суров. Там действуют правила «все» или «ничего». В том смысле, что награду получает только один, последний выживший игрок. Но награда это весьма приятно. Для первой категории игроков с диапазоном от 1 до 20 левела за победу начисляется 100 очков гладиатора. Для второй — с 20-го до 35-го — 125, и так далее по 25 очков за шаг. Регистрироваться можно лишь в своей категории. Формат тройка-пятерок устроен примерно так же, но с небольшими поправками на борьбу кланов. За победу, помимо очков гладиаторов, начисляют и клановую репутацию. Система всячески поддерживает конкуренцию между разными категориями кланов, и ежемесячно расформировывает аж 15 кланов самой низкой репутации. А все состоящие в них игроки возвращаются в резервации соответствующих рангов. А вообще клан дает довольно много поблажек. Теперь мне стало понятно, почему свободный игрок стремится попасть в клан. После зачисления, как правило, на испытательный срок, все обязательные квесты замораживаются. Игрок становится частью локального объединения со своей клановой территорией которую надо постоянно развивать. Система выдает уже не индивидуальные задания, а клановые. А лидер с офицерами клана ставят задачи и распределяют ресурсы. Естественно, постулат постоянного развития сохраняется и в случае кланов. Система ставит лидеру ряд задач по развитию клановой территории, добычи определенных ресурсов, повышению клановой репутации и уровня клана. Новые кланы получают двухнедельный иммунитет, чтобы освоиться и немного обрасти жирком, а потом начинается веселье. Набеги на соседей, войны и борьба за существование. Сильнейшие выдерживают и занимают вершину рейтинга в своей категории, чтобы занять место расформированных кланов с дна турнирной таблицы более высокой категории. И продолжают борьбу за выживание, но уже в куда более невыгодных для себя условиях, когда вокруг полно сильных конкурентов. И так до бесконечности. Вечная борьба. Вечный хардкор. У кланов существуют разнообразные ивенты, типа отражения атаки стирателей на свою территорию. Но сейчас для меня такая информация малоактуальна. С основным массивом бы разобраться. Клан чисто теоретически может создать любой игрок, но сделать это возможно лишь один раз. Если система расформирует клан, то бывший лидер никогда не сможет основать новый, как и возглавить уже существующий. Клановый путь явно не для меня, но информацию я все равно к сведению принял. Может и пригодится когда-нибудь. Последний, потенциально доступный и одновременно чертовски притягательный для меня формат на бесконечной арене дуэли со стирателями. Чем привлекательный? Да гарантированной встречи с этими самыми стирателями, естественно и возможностью захвата тела с куда большим, нежели у обычного мяса числом полномочий. Но и очков гладиатора за победу начисляется в два раза больше. Эх, замутить бы где-нибудь криогенную установку, да и складировать в ней тела, чтобы можно было менять их от случая к случаю. Но все это лишь мечты. Вряд ли система такое позволит. Эта гадина видит все. Ладно, до боев со стирателями мне пока еще далековато. Для разблокировки регистрации на такие бои надо выиграть не менее ста дуэлей, а в данном показателе у брана стоит гордый ноль. Что же, будем работать в этом направлении? У меня вся ночь впереди, чтобы настроить боевое меню пэта и прокачать его до 25-го левела. Для развития мне нужны карты атрибутов. Так, со что мне может предложить торговое меню стелы? Посмотрим-с.